В кабинете Рогачева, который решил, что сегодня подходящий день для последнего серьезного разговора с Герой, тот с порога предъявил реабилитирующие доказательства своей деятельности. Диск с картинками фривольно-политического содержания и женшенева пивного змея, державшегося с достоинством английской королевы. Это было уже что-то, и Рогачеву идея сайта под названием «Агитка» Понравилось настолько, что он позвонил генералу Пете и пригласил его разделить всеобщий восторг. Генерал Петя, просматривающий фотомонтажные картинки сношающихся с животными и друг с другом зарубежных политиков, опальных толстосумов и прочих неугодных российскому руководству персонажей, задорно хохотал и отпускал по поводу просмотренного невероятное количество шуточек уровня классика Жванецкого. Вечер вместо того, чтобы стать предтечей Гериного увольнения, превратился в самое милое корпоративно-дружелюбное совещание, которое чем-то напомнило Гере прежние славные деньки в Юксоне. Так, бывало, праздновались там победы. «А не выпить ли нам?» — предложил генерал Петя, и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь в приемную и гаркнул. «Эй, как тебя, Таня, что ли? Давай-ка сюда какого-нибудь шнапсу и бутербродов». «Мне чур с еврейской сорокопченой. Достань, где хочешь!» И, повернувшись к Рогачеву, без тени иронии заранее примирительно спросил. «Вы, Петр Сергеевич, не против, что я эту вашу перезревшую девушку слегка напряг?» Рогачев только отмахнулся. «Да ей полезно слегка ливер растрясти, а то сидит весь день на твоем, кстати, Михаил, сайте, читает скобрезные истории из городского фольклора и постоянно что-то жует». Выпили по первой потом еще, потом очень быстро по третий, и далее пьянка продолжилась в подобном очень скоропостижном темпе. Генерал Петя и Змей отлично поладили и принялись наспор исполнять национальную забаву под названием «Кто кого перепьет». В конце концов, двое из этого квартета, разумеется, Гера и Рогачев, откровенно устали и как-то само собой возникло желание разбежаться. Вот с этого-то момента, собственно, и начинается наша правдивая история, конец которой написать не представляется возможным, так как у бесконечности нет конца, у Вселенной нет ожидаемого белого перехода не пойми куда, а у настоящих авантюристов жизнь не заканчивается даже после смерти. Впрочем, забегая немного вперед, скажем, что смертей будет немного, но все-таки они будут.